407. Если лучшее и высшее, что даю, не меняет, то что же может тогда изменить худшее и тяжчайшее? Так не будем на себя навлекать волны кармы путём непринятия высшего знания и лучших возможностей. Лучше отвернуться, обратиться против отвернувшего путём привлечения противоположного полюса явления. Толпа у лю люка и глумилась надо мною, плевали и били меня, ведь дал им свой свет, который принёс, и лучше принесённое мною будучи отвергнуто, заменило худшим, влекущим за собою волну кармической справедливости. Горе отвергнувшим свет и тем тьму пригласившим в сущность свою. Потому свет посылаемый примите, потому не создавайте магнита для тьмы. ныне день конечного разделения полюсов и тьма или свет, и тьма и свет магнитны. Люди малые думают о магни tínhи тьмы, тем сам делают себя жертвами тёмных притяжений. И если свет, который в человеке тьма, то что же та тьма? Это тёмный магнит, магнитных себе привлекает. Не тьму ли? Притяжения бывают и светлыми. и тёмными. Когда свет наполняет всю сферу микрокосма, тёмное притяжение не опасно и становится невозможно, тогда может сказать человек: "Вот наступает на меня тьма, но не имеет во мне ничего". Но ну, а если сфера сознанием рычина чувствами и эмоциями тёмными? Что сможет сказать человек, тьма наступающий? Разве что: "Иди, владей мною, я весь твой или твой в размере тьмы во мне не житы". потому выгодно полезное и целесообразно тьму в себе заменять светом поскольку хватит сил так пусть утверждение света в себе станет укладом дня так пусть светлое утверждение в себе осуществлённое станет рождением света и в мире вокруг Когда человек в сущности своей несёт вибрации света, излучающие со на всё окружение, тогда поистине можно сказать, что великое служение наступило. А каждому светнесущим порадуемся.